Глава 11 Власть всегда заботится о собственной безопасности. Да, безусловно, министры и даже президенты отдельных стран, как правило европейских, демократично катаются на работу на велосипедах и обожают общаться с народом лицом к лицу, обедая в простых ресторанчиках или посещая футбольные матчи без охраны. Это модно, это повышает их популярность среди избирателей. Вопрос в том, насколько реальна их самостоятельность, насколько высок уровень принимаемых ими решений. Если ты всего лишь марионетка, говорящая голова, кукла на руке кукловода, то убирать с игровой доски тебя никто не станет. Смысла нет. А вот те, кто отвечает за стратегию, они на публике не светятся. И о вероятности стать объектом охоты помнят всегда. Люди, собравшиеся в небольшом зале, укрытом в хозяйственных помещениях Кремля, занимали разные должности. Президент страны, его третий вице-президент, министр обороны, глава Совета безопасности, между последними двумя сидел господин Харьков, официально на госслужбе не состоявший вовсе, зато руководивший Ассоциацией независимых информагентств, успешно подмявших под себя более половины новостного сегмента русскоязычного интернета. Очень хорошо, кстати, руководивший, эффективность его подчиненных вызывает восхищение, потому и чувствовал себя харьков среди собравшихся уверенно, зная, что находится среди реальных правителей страны по праву. Девять человек, двое, с моей точки зрения, лишние, слишком упрямы и негибки. И еще один, чему присутствию я искренне рад. «Не ожидал вас здесь встретить, Павел Аркадьевич!» Легкий гул голосов мгновенно стих, едва в мою сторону стали поворачиваться лица. По идее, в зале не должно быть никого лишнего, даже референтов и секретарей, обязательно присутствующих на подобного рода встречах. «А уж как я не ожидал, Витя!» «Жизнь меня постоянно сталкивает с Уряхиным и тут же разводит. В свою бытность майором он завербовал меня в службу. Позднее генерал-лейтенант Уряхин прикрывал нас при расследовании деятельности круга. Да и в другие, более спокойные времена мы часто сотрудничали. Он руководит практически всей внешней разведкой страны и частью силовых структур внутри. Сейчас Павел Аркадьевич задумчиво поглядывал то на меня, то на часть стены, где прежде находился выход из комнаты. Теперь двери не было». На ее месте красовались обои. Не спеша, но и не задерживаясь, я прошел к торцу стола и уселся в подкатившийся стул. Оказавшись точно напротив президент, слегка полыхнул недовольством, тут же мгновенно взяв эмоции под контроль и прекратил нажимать тревожную кнопку. Понял, что охрана сигнал не услышит и не отреагирует. — Почему же? — продолжил я разговор. — Наоборот, мое появление естественно. «С кем еще разговаривать, как не с теми, кто обладает всей полнотой информации и может принять решение? Низовые исполнители сами не понимают, что происходит, отдают противоречивые приказы и только увеличивают хаос. Нет, если договариваться, то только с самой верхушкой». «Договариваться?» – вмешался президент. «Виктор Андреевич, кого вы представляете? И простите за прямоту?» Есть основания полагать, что вы нестабильны. Есть ли смысл в нашем общении? Ваша беда состоит в том, что вы оцениваете псионов с позиции людей. Это неправильно. Чем выше мы поднимаемся, тем сильнее меняется наше мышление. Со вздохом принялся объяснять я. С человеческой точки зрения любой псион седьмого уровня достаточно отошел от нормы, чтобы его можно было начинать считать сумасшедшим. Просто мы живем в человеческом социуме и поневоле вынуждены придерживаться навязываемых им рамок, но чем дальше, тем сложнее нам мимикрировать. Вы же вместо того, чтобы попытаться найти устраивающие обе стороны формы взаимодействия, стараетесь сильнее закрутить гайки. Неудивительно, что с каждым годом происшествий становится больше. Да если вас не прижать, вы же страну разнесете! проворчал один из упертых. Итак, почти войну начали! В войне нет смысла, чтобы разрушить страну, достаточно меня одного. Тишина и до этого заполняющая зал стала абсолютной. Мне потребуется примерно час, чтобы вывести из строя все атомные станции. Да, потом их можно будет ввести обратно в строй, но замена специфического оборудования затребуют времени. Скорее всего, пару недель. Следующие сутки уйдут на разрушение всех гидроэлектростанций. Еще неделя уйдет на теплоэлектростанции. Остановить меня не смогут. Специалистов, работающих с пространством на сопоставимом уровне, в мире нет. Да и кто захочет. Вполне возможно, что те, кого вы пошлете, станут моими помощниками, без всяких внушений и менталистики. В распоряжении властей останутся различные дизели, переносные генераторы. Капля в море. Спустя неделю города останутся без электричества, связи. Начнутся серьезные перебои с транспортом. Организовать коллапс экономики. Очень просто. Любая девятка справится. Только надо учитывать, что дракон или злобный будут действовать иначе. У них другие методы, не менее эффективные. Странно, что вы не упомянули о возможности превратить присутствующих в свои марионетки. Одних присутствующих недостаточно. Для гарантированного проталкивания нужных решений потребуется изменить образ мыслей 50 или 60 людям. «Работа кропотливая, и есть шанс, что ее заметят. У нас очень хорошие менталисты. Школа сильная, сам их учил, не исправит, но сам факт вмешательства обнаружит». «Поэтому мы еще не превратились в впускающих слюни болванчиков!» Проигнорировав его, несмотря на демонстрируемое лицом и словами раздражение, аура говорившего отливала стальной, холодной сосредоточенностью, я снова обратился к сидевшему напротив человеку. У вас проблема. Мы. Вы не знаете, что делать с псионами. Интегрировать во власть можно далеко не всех. Чем сильнее мы становимся, тем меньше она нас интересует. Успешно контролировать псиона реально где-то уровня до шестого. Те, кто выше, обманут любой датчик. Принятые законы и постановления, ограничивающие использование наших способностей, нарушаются непроизвольно. Такова наша природа. Если у вас есть здоровая рука, вы будете ей пользоваться. И отказаться от нас нельзя. Слишком большую пользу приносим. Что вы предлагаете? Разделиться. Я нашел общий язык со слугами хозяина. Они согласны терпеть наше присутствие в своем мире, вернее, не терпеть. За это придется кое-что заплатить, но плата приемлема. Так это правда? Снова в лес упертый. Твари действительно вернулись? Сейчас в том мире действует группа из восьми моих коллег. Они представят доклад, когда вернутся. Так вот, о моем предложении. Человечество уже сейчас разделилось на две расы – простых людей и псионов. Возможно, что на три, если выделить в отдельную категорию тех, кто находится в симбиозе с духами. Псионов пока мало, но с каждым годом число их растет. Нам нужно свое государство. Земля останется людям и тем из нас, кто согласен жить в установленных рамках. В мир за барьером уйдут те, кто продолжит меняться или уже изменился слишком сильно. Просто не мешайте нам, а лучше помогите. Если у вас будет полноценное государство, у него неизбежно появятся свои интересы, которые оно начнет защищать, где гарантии, что вы не станете манипулировать людьми. «Будто сейчас мне кто-то может помешать. Чуть пожал плечами я. Из вас имею в виду. Впрочем, давайте обсудим, какие гарантии вам нужны». Пусть вслух еще ничего не сказано, мы уже понимали, что они согласятся. Я предложил им выход. Если бы псионов было мало или они развивались медленнее, человечество смогло бы их переварить, интегрировать в себя. К сожалению, сейчас единственным вариантом виделся конфликт. Ни один из аналитиков или предсказателей не видел способа избежать междоусобной бойни. Да, началась бы она не скоро. Минимум два относительно спокойных десятка лет у нас в запасе есть, но начнется она обязательно. Мой вариант позволял отделить агнцев от козлищ. Уж простите за сравнение. Кто тут агнец, решайте сами. Причем я искренне надеялся свести к минимуму влияние общества псионов на людей. Во всяком случае, приложу все усилия, чтобы человечество продолжало развиваться самостоятельно. Планета Земля должна стать своеобразными яслями, детским садиком, подготавливающим детей к взрослой жизни и обучающей их самым основам существования. Те, кто не захочет взрослеть, имеют полное право остаться в нем навсегда. Серьезные люди давно не смотрят новостей по телевизору и не читают сетевых аналитиков. Точно так же они не слушают блогеров, биржевых гуру, банковских специалистов и бабок у подъезда, объединяя их всех в одну категорию. Это не значит, что они игнорируют вообще любые мнения. Вовсе нет. Просто те люди или организации, которые готовы предоставить реальный прогноз будущего, как правило, в публичном поле не светятся. Настоящие спецы себя ценят, их услуги стоят дорого. Годовая подписка знающего аналитика без индивидуальных консультаций иной раз превышает зарплату сезонного рабочего за тот же период. Газеты и журналы, блоги и новостные порталы, радио и телепередачи – они для обывателей, людей, чья картина мира по определению не отличается излишней глубиной и процентов на 90 формируются средствами массовой информации. средствами, по определению идеологизированными и находящимися под контролем крупных игроков. Журналистам за последний месяц привалило работы. Сначала взорвалась информационная бомба, неудачный призыв высшего духа в капище неподалеку от Москвы, столицы России, одной из держав, определяющих мировую политику. Дополнительно обстановку нагнетало нападение этого духа на аскета, непонятно с чего находившегося на лечении в известнейшем медицинском центре для псионов. Аскет – фигура знаковая, прописавшаяся в нескольких мировых религиях. Факт его помещения в больницу сам по себе заслуживал упоминания на первых полосах. Жареная новость. На него напали? Его пытались убить? Удачно? Первый день новость обсасывали со смаком, переливая из пустого порожня и строя дичайшие предположения на основе нескольких известных фактов. Затем валом пошли сообщения о буйстве духов. Во внешнем контуре расползавшейся зоны их было не особо много, но каждое упоминание о встрече с жителями Ментала разгоняло волну. Десятки раз повторялось в различных СМИ. Два дня паника нарастала, пока команда сверху не приструнила наиболее ретивых писак. Выступили ответственные лица, с важным видом заверявшие, что ситуация под контролем и нормализуется в ближайшее время. Многочисленные эксперты заверяли публику, что ничего страшного не происходит, и скоро все вернется на круги своя. Послушав их, наиболее опытные россияне ускорили сборы. На третий день пошли слухи о чужаках. Никто ничего не знал, но стало страшно. Информация, как воздух, она неизбежно просачивается. Как ее не скрывай, чужаки вернулись на землю. Аскет пострадал в столкновении с чужаками. Нет, он их призвал и теперь планирует уничтожить человечество, чтобы на его останках выстроить персональную империю тьмы. Журналисты не знали ничего, однако от них требовался контент, и в результате интернет заполонили мегабайты мусора, бессмысленного и пугающего. Началась раскрутка эмоционального хайпа. Причем в каждой стране новости подавались по-своему, с индивидуальной спецификой. В России упор делался на события в Москве и происшествия с духами. Североамериканские Соединенные Штаты кричали о русской угрозе. Требовали ввести международных наблюдателей и проталкивали через Конгресс увеличение военного бюджета. Европейцы подтявкивали, Китай занял выжидающую позицию, выражая озабоченность. Статьи на их порталах отличались взвешенностью, зато в комментариях творилась форменная дичь. Ватикан держало лицо, выпустив невнятную энциклику с пожеланиями всего хорошего. Зато оживились исламские шейхи. Правда, их хор звучал очень разноголосо. И разные течения иногда стояли на диаметрально противоположных позициях, в смысле оценки происходящего. В ответ на сообщение о возможном возвращении чужаков мир сжался и притих. События более чем десятилетней давности оставили глубокий след. Люди боялись. По миру прокатилась волна паники, совершенно нерациональной и в то же время агрессивной, ищущей, куда бы приложить усилия. Разумеется, ее тут же попытались оседлать, причем в странах Запада эта попытка была успешной. Северная Америка и Евросоюз давно стали, пожалуй, наименее дружелюбными по отношению к псионам образованиями. Сегрегация и угнетение проводились под маской защиты свобод и прав обычных граждан, ведь они должны быть ограждены от опасности проникновения в личную жизнь. Работа, опять же, несправедлива, ведь когда твое место отдают псиону за счет своих способностей, умеющему делать то же самое, только лучше. Это дискриминация по энергетическому признаку, который не место в истинно демократическом обществе. Короче говоря, принятые во время вторжения законы прямо-таки вынуждали граждан псионов искать лучшей доли за пределами внезапно ставших недружелюбными родных стран. Но то было поначалу. Спустя какое-то время, внесенные корпорациями поправки, если не изменили картину, то позволили создать достаточное число исключений из правил. Выяснилось, что в той же Америке можно неплохо устроиться на госслужбе или, скажем, получить своеобразную индульгенцию на грешки, поступив на работу в крупную фирму оборонной или айтишной направленности, или не только оборонной. Формально псионов продолжали дискриминировать. В действительности, те из них, кто соглашался играть по правилам, жили неплохо. Тем не менее, на бытовом уровне негатив сохранялся. Среди псионов хватало тех, кто не хотел или не мог работать на корпорантов или госсектор. Кто ценил независимость, чьи способности не укладывались в стандартизированные рамки и не представляли особого интереса ввиду слабости. Они-то и служили мишенью толпы. Экономика Штатов находилась не в идеальном состоянии. С начала XXI века Россия постепенно возвращала суверенитет, ограничивая поток дешевых ресурсов и медленно, но неуклонно разворачиваясь на восток. Как следствие, Запад, лишенный доступа к халявной энергии, столь же неуклонно сползал в кризис. Утратившие возможность выкачивать деньги из съежившейся кормушки группировки желали вернуть потерянные позиции. Оставшиеся при власти отчаянно пытались удержаться у руля, и те и другие стремились сохранить прежний уровень доходов и влияния. Столкновение между ними было вопросом времени. Когда пришли тревожные сведения из России, момент оказался удачным. Несмотря на отсутствие конкретики, англоязычный сегмент интернета забурлил. Все хотели точной информации и требовали действий. В крупнейших городах штатов на улицу высыпали толпы народа, требующего от властей не утаивать правду, и выдвигавшего различные, зачастую противоречивые лозунги. Одни хотели усилить контроль над псионами, другие напоминали, кто именно в прошлый раз противостоял чужакам. Колонны под транспарантами, проклинающими шаманизм, проходили мимо площадей, на которых митингующие кричали о введении в число школьных предметов, изучения ментала и способов взаимодействия с ним. Полиция была не в силах остановить беспорядки. Часть штатов объявила о мобилизации Национальной гвардии. Чем закончится заваруха, предсказать не брался никто. Примерно та же обстановка сложилась и в Евросоюзе, только в намного более мягком варианте. Молодые европейцы радовались и ликовали, видя проблемы у русских. Старая Европа осторожнее высказывалась в ключе «как бы нас не задело». И все, абсолютно все, желали знать, что происходит. Число звонков в Кремль по закрытой связи превысило месячную норму. В Россию летели борты со спецпосланниками. Активность нелегальной агентуры возросла на порядок. Тщетно. Складывалось впечатление, что русские либо издеваются, либо сами плохо ориентируются в ситуации. С учетом ментальности оба варианта равно допустимы. На тот момент среди обычных людей точными сведениями о мире чужаков никто не владел. Да, информация расходилась, но она передавалась от одного старшего псиона другому, причем зачастую во время личных встреч. Впрочем, перехватить мысленное сообщение еще сложнее. Поэтому в распоряжении правительств стран имелись только неподтвержденные слухи, которыми согласились поделиться лояльно настроенные к ним псионы. Таковых было немного. У всех перед глазами имелась катастрофа уродян, последствия которой еще только предстояло оценить, и невнятные, но нервирующие сплетни. Реальные источники на контакт не шли. Аскет отсутствовал. Его окружение делиться сведениями не спешило. Информационную блокаду прорвал Китай. Вернувшийся монах неплохо ориентировался во внутренней кухне компартии и понимал, с кем и как разговаривать. Что еще существеннее, он пользовался достаточным авторитетом среди едва ли не всех группировок, что обеспечило ему свободный доступ в любые кабинеты. Принесенные образцы воздуха, почвы и растений, после первых же проверок, идентифицированные как имеющие внеземное происхождение, послужили веским подкреплением его рассказу. Китайские власти первыми поверили в то, что, во-первых, портал в мир чужаков действительно существует, во-вторых, контакт с ними возможен. В дальнейшем они действовали исходя из этих двух предпосылок. Публичных заявлений не делалось, просто до влиятельных лиц в сопредельных державах было доведено. Китай поддерживает проект создания наблюдательной станции в мире чужаков. Конечно, было бы желательно, чтобы станция получила статус международной, но силком никого тянуть не намерены. Заявление вызвало тихий переполох, особенно в России. Там кое-кто до сих пор сомневался в сообщении Аскета и настаивал на его сумасшествии. Следующим громко бухнул паладин. Человек прямолинейный, он просто начал связываться с друзьями, учениками, бывшими подчиненными и всеми теми, кто, по его мнению, мог помочь с организацией. На контакт с официальными лицами не шел, зато охотно общался с кадетами собственной школы, считая правильным отвечать на вопросы молодежи. Когда его спросили, верны ли слухи о возвращении чужаков, Паладин пожал плечами и ответил правду. Да, проход в их мир найден, новое вторжение не грозит. Вроде бы, в просьбе повторить то же самое под запись и, в принципе, дать небольшое интервью, он ничего криминального не увидел. Видео мгновенно набрало миллиарды просмотров. Человечество ужаснулось. Истерия набрала новые обороты. Людей пугали чужаки. Людей пугала медленно расползавшаяся зона. Людей пугал внезапно нагрянувший экономический кризис. И проповедники разной степени бородатости, объявившие о грядущем конце света. Индия и Пакистан, только-только начавшие выползать из состояния вялотекущей войны, получили очередную вспышку разнонаправленного религиозного фанатизма и свалились в свежую бойню. Все, у кого имелись деньги, начали экстренно закупаться энергоносителями, оружием и едой, цены на которые моментально взлетели до небес. По миру прокатилась волна вооруженных столкновений. Осознав, что гиганты, сосредоточены на внутренних делах, подняли голову разнообразные фронты освобождения. В очередной раз запылали Ближний Восток и ряд стран Южной Америки. В Европе бунтовали молодые мусульмане и непонятно откуда взявшиеся нацисты. Дороги перекрывались фермерами. Центр Парижа парализовала гигантская пробка из бастующих таксистов. В Персидском заливе прошли столкновения флотов и схватки истребителей в воздухе. Кое-кто в регионе решил, что сейчас, пока остальному миру не до них, наступил самый удачный момент разрешить имеющее вековую историю противоречия. Даже Юго-Восточная Азия не осталась в стороне. В Индонезии произошел государственный переворот. К власти пришли военные. В многострадальной Мьянме опять резались буддисты, мусульмане, городское большинство против племен и все против всех. Как ни странно, спокойнее всего отреагировали на новости Россия и Китай. Вернее, простые россияне и китайцы. Наверху тоже всякое творилось, вплоть до самоубийств и помещений в психушке. Россия относительно недавно пережила перестройку. Потом наступили еще более веселые времена, и их тоже преодолели. Поэтому к происходящему народ отнесся как к очередному этапу непростого жизненного пути. Да, конечно, население Москвы и Московской области стремительно уменьшалось за счет оттока в другие регионы. Но так и радоваться надо. Давно пора нерезиновую уменьшить. Свершилось то, о чем десятилетиями мечтали самые разные слои, от руководства до размышляющих о судьбах мира алкоголиков. Других причин для расстройства пока что вблизи не наблюдалось. немного тревожили подскочившие цены на товары, но опять-таки они всегда росли, просто с разной скоростью. Так что к инфляции народ привык, чужаков на улицах никто не видел, за исключением тех же алкоголиков. А если те вдруг и заявятся, страна гордилась запасами ядрен батонов и не намеревалась их снижать. Нелогично, зато на нервы действует успокаивающе. Китай поступил еще проще. Официальный рупор Компартии Жэньминь Жибао опубликовал длинную статью, где по пунктам разъяснил, что планируется сделать и почему. Фактически, в открытый доступ выложили предварительный проект. Человеческие власти пытались сохранить хотя бы иллюзию контроля над ситуацией. Поэтому прописали штатное расписание так называемого экспедиционного корпуса. Источники финансирования, исследовательскую программу, все всеоны не возражали. Среди старших, начиная с седьмого уровня, почти не осталось тех, кто не понимал, чем основываемой колонии предстоит стать в будущем. То, что разделение произойдет не сразу, а постепенно, их тоже устраивало. Появлению опционов собственного государства нравилось не всем. Запад не успевал выработать единую позицию. Инициатива тонула в бесчисленных согласованиях. Существовали силы, не желающие отпускать источники прибыли в свободное плавание. Многих раздражал тот факт, что предложение исходит от русских и китайцев. Бразильское правительство возмутилось использованием территории страны без согласования с ним. В ответ в прессу немедленно просочились сведения. что точкой перехода в другой мир является любое бывшее гнездо, вызвав ажиотаж. Кое-где землю с остатками гнезд объявили закрытой зоной и принялись обносить забором с колючей проволокой. С псионов пытались брать подписки о невыезде, проводились беседы, взывали к патриотизму, пытались шантажировать. В общем, всячески раздражали, получая результат обратный ожидаемому. Религиозные круги особой активности не проявляли, действовали исключительно локально, решая свои проблемы и стараясь не высказываться на глобальные темы. Ватикан, разумеется, связал события в Московской области с опасностью шаманизма, опять попытавшись пробить законодательный запрет на призыв духов, но как-то вяло, без надежды на успех. Также спокойно отреагировали мусульманские лидеры. «Вот кто развернулся, так это всякие мистики, сатанисты, сектанты и прочий народ с прибабахом. Если нормальные люди стремились столицу покинуть, то чудики со всего мира, наоборот, правдами и неправдами ехали в Москву, обеспечивая немалую выручку ательерам. Благодаря им туристическая сфера почти не пострадала. Правда, несколько сместила акценты в деятельности. Саму зону пытались блокировать. Сначала силами полиции, затем войсками». Получалось не очень удачно. Местные быстро просекли возможность заработать и организовали экскурсии. Даже наладили связи с шаманами, способными приманивать мелких духов. Иногда знакомство заканчивалось болезненно. Но в целом туристы оставались довольны и заполняли сайты в сети хвалебными отзывами, провоцируя новых искателей приключений на поездку. Хотя после сообщения о чужаках события в Московской области отошли на второй план. то есть их отслеживали, о них помнили, говорили в новостях, но в целом относились к ним как к второстепенному явлению. Умы занимали другие процессы. Контакт с чужаками. Вопрос, можно ли им доверять. Насколько можно доверять псионам, взявшим на себя ответственность за переговоры, изменившаяся роль самих псионов. С другой стороны, пошатнувшаяся мировая экономика и нестабильность в ряде регионов приковывали внимание к себе. пугая сломом логических цепочек и, как следствие, угрозой дефицита товаров. И если отсутствие современной техники вызывало временное неудобство, то отсутствие еды, пока угрозы голода не было, но о ней говорили всерьез. Постепенно форпост человечества в мире чужаков, как напыщенно начали называть новую организацию, начал обретать реальные контуры. Обычных людей на ту сторону не допускали. Они, во-первых, плохо переносили переход. Во-вторых, тамошние условия негативно влияли на их здоровье. Организм не выдерживал изменений воздуха и биосферы. А постоянно находиться в изолированном костюме удовольствия мало. Крупнейшие страны обещали скинуться и обеспечить начальное финансирование. Медленно вырисовывалась структура управления. Прорабатывались вопросы, связанные с поставкой товаров первой необходимости. Форпост или экспедиционный корпус или... Тихо-тихо, новый мир стремился выйти на самообеспечение, чтобы не зависеть от прихоти чиновников. Все нравилась мысль жить своим умом.